Глава 8. В талмудическом толковании Акеды, связывание Ицхака, слух о гибели Ицхака достиг Сары, прежде чем ее сын и муж вернулись целыми и невредимыми. Сара, не помня себя от горя, высказывает традиционное пожелание «Лучше бы умерла я, а не мой сыночек», после чего отправляется в Хеврон на поиски Авраама, дабы обрушить гнев на мужа-сына-убийцу но, как ни старается, не может его найти. В конце концов, Сара сдаётся, возвращается в свой шатёр в Негеве и встречает того же человека, который принёс ей известие о гибели сына. Выясняется, что вестник поторопился и теперь хочет исправить свою ошибку. Сын её жив-здоров, Барух Ашем. И в этот момент Сара умирает. На следующий день после исчезновения Элси ханна позвонила рабби Гроссману, и он рассказал ей эту историю почему именно тогда спросил ее по телефону рабби гроссман почему сара не умерла когда получила известие об утрате?» вы наверное слышали о синдроме возобновления питания когда тот кто прежде голодал съедает слишком много слишком быстро и организм не справляется взлетает уровень инсулина сердце идет в разнос В неблагоприятных случаях мгновенный летальный исход. Сару убила не горе, а вернувшееся к ней привычное счастье. Будь осторожна, Ханна, не теряй надежды. Ханна старалась прислушаться к совету Равина. Звонила учителям, родителям друзей Элси, в полицию, журналистам. Всем, кого знала, всем, с кем общалась по работе. Об этом должны были услышать все и, если надо, она была готова обыскать всю землю. С каждым, кому звонила, Ханна разговаривала спокойно и коротко, наводила справки и раздавала указания. Днем у нее зазвонил телефон, и она схватила трубку, ожидая услышать вести. Но звонил Сэм Моррис. Он учил Товию и Вриту. Что-то случилось, и на выходных занятия не будет. Идиот! С ним Ханна общалась отрывисто-грубо, чтобы скорее отстал. После разговора Ханна стояла у окна. Ее так и подмывало разбить кулаком стекло. Но она вспомнила совет раввина и помолилась. «Примечание. Адон-Олам, владыка мира, одна из молитв утреннего богослужения». Ханна произнесла первые строки молитвы. «Владыка мира, царивший прежде сотворения всего сущего». На следующее утро за завтраком, на подгорелом тосте застывала сероватая глазунья, Ханна сообщила сыновьям, что в школу они пойдут, как и вчера и позавчера. Гидеон возмутился, и Ханна прикрикнула на него. «Мне плевать, что говорят люди. Делайте свое дело». «Почему сегодня горячий завтрак?» — спросил Товия. «Вроде же не выходные?» Гидеон пнул его в лодыжку. Братья начали ругаться и прекратили только, когда отец ударил кулаками по столу. К еде Эрик не прикоснулся. Он выскочил из-за стола, с грохотом уронив стул, и даже не потрудился его поднять. Все оцепенели. Когда отец ушел, Гидеон съел яичницу Эрика. Товия накрыл ладонью материнскую руку. «Когда мы найдем Элси?» — спросил он. Вечером Эрик тоже не ел. С работы вернулся, когда ужин был в разгаре. Ханна встала, чтобы положить ему горячее с противня из духовки, но Эрик сказал, «Садись, садись, я не голоден». Ханна ответила, что специально оставила порцию для него. «Кто тебя просил?» — сказал Эрик. Товия спросила отца, почему тот ничего не ест. Эрик откашлялся. Порою сосредоточиться мыслями на Боге проще на пустой желудок. И добавил мягче, вроде как въем пур Эрик перестал не только есть, но и разговаривать с женой. Последнюю пару дней он ложился рано и уходил затемно. А когда они с Ханной оба были дома, избегал оставаться с ней в одной комнате. Сегодня не исключение. Отказавшись от ужина, Эрик удалился из кухни. Когда мальчики доели и вышли из-за стола, Ханна отправилась на поиски мужа. Как она и предполагала, он сидел у себя в кабинете, склонившись над ивритским текстом и читал, шевеля губами. Услышав, что сзади подошла жена, достал из портфеля свернутую газету, протянул Ханне и вновь углубился в чтение. Газету Ханна не разворачивала, она и так знала, что там. Дочь-подросток, писательница-мемуаристки, пропала из одной из лучших лондонских частных школ. Полиция прочесывает реки. 14-летняя Элси Розенталь пропала из школы для девочек Леди Хиллари во вторник в районе обеда, с тех пор ее не видели. Мать и писательница Ханна Розенталь предлагает вознаграждение за информацию и говорит, что их семья уповает на Бога. Он вернет ее дочь. Это худший кошмар любой матери. Все началось в обычный сырой ноябрьский день. Эти первые предложения раздражали Ханну. Она их вставила только, чтобы заполнить место. Но редактору они приглянулись. В конце концов, такие клише действуют безотказно. А Ханне не хватило духу затеять спор о стилистике. Главное, объявление опубликовали. «Ты хочешь об этом поговорить?» — спросила Ханна. Эрик даже не обернулся. Ханна догадывалась, как это выглядит со стороны. Она, как всегда, энергичная и словоохотливая, занимается обычными своими делами. «Вечный двигатель», — так Эрик называл Ханну, когда только ухаживал за нею. Стоило ей чем-то заняться и ее уже не остановить. Разве он никогда не слышал выражения «делать хорошую мину при плохой игре»? Не так-то и просто при сыновьях держать лицо, прятать боль. Вечером в постели Эрик выключил свет, хотя Ханна еще читала, и повернулся к ней спиной, будто воздвиг между ними стену. Ханна включила свет. «Мне тоже больно». Эрик не спал, просто лежал бревном. «Ты слышал?» Мне тоже больно. Ты как-то странно это показываешь. То есть лишь потому, что я стараюсь держаться, ты считаешь мне наплевать? Держаться? Ты хоть понимаешь, как глупо это звучит? Я не намерена продолжать разговор в таком тоне. Так не продолжай, — отрезал Эрик. Ханна уставилась на скругленную спину мужа. Как же хотелось врезать по ней кулаками. «Это из-за статьи? Так ты должен меня поздравить. Тебя, наконец, печатают. мазолтов я «Я вообще-то не о карьере». Ханна настояла, чтобы в статье ее назвали «мемуаристкой», а не «журналисткой». А под статьей напечатали сообщение о том, что в следующем году выйдет ее первая книга. «Ты хоть знаешь, какой у них тираж?» Эрик промолчал. «Наша дочь пропала. Это же не какая-то семейная тайна. И чем больше народа об этом узнает, тем лучше». «Отлично. Прекрасно согласен». Эрика бросила в жар, и он отбрыкнул одеяло. «А тебе обязательно было брать эту фотографию?» «Если хочешь чего-то добиться, нужно пробудить в людях сочувствие». Фотографию сделали в тринадцатый день рождения Элси. Перед ней на столе торт со свечками. За ее спиной стоит Йосеф, огромный, словно медведь. Руки его покоятся на плечах внучки. Йосеф, наклоняясь, чмокает Элси в щеку, а она, отвернувшись от торта, улыбается деду. Теперь этот снимок лежит в миллионе домов по всей стране, и жирные пятна от миллиона завтраков пачкают изображение. А зато теперь миллион человек знает, что мы ее ищем. Эрик вздохнул. «Можешь не притворяться, будто все идет отлично. Мальчиков здесь нет». Гроссман сказал «К черту Гроссмана». «Я хоть что-то делаю», — помолчав, ответила Ханна. «Прошло всего три дня, а ты уже как будто опустил руки». Эти слова вырвались у нее нечаянно. Как она раньше не догадывалась, ну, конечно, — Эрик просто утратил надежду и уже оплакивает дочь. Рванул вперед первым в гонке без финиша. Неудивительно, что он не сочувствует Ханне, терпящей куда меньшую пытку неведением. Знание, сопровождавшее Эрика в часы бодрствования, страшнее всяких сомнений. И Эрик с ним один на один. Застрял в пустоте, где мрак тяжел и близок. В глубине души он знал, что случилось с Элси. Ещё мальчишка Эрик, благодаря рассказам отца, получил первые наглядные уроки по истории человеческой жестокости. Первые годы их брака, сколько в них было искренней радости, обманули Ханну. Теперь-то она понимала. Её муж вырос ровно таким, каким и хотел его отец, пугливым, неверящим в то, что люди по натуре всё же гуманны. Он вырос тем, кого Йосеф с сухим смешком назвал бы реалистом. О том, какое влияние старик оказал на Элси, Ханне думать не хотелось. Когда Элси была совсем маленькой, дед, можно сказать, заменил ей отца. «Эрик», — произнесла Ханна, — он не взглянул на нее. Она взяла его за плечо, но он стряхнул ее руку. Как страшно, что в такую минуту у них случился разлад. Происходит нечто новое, и ты лучше узнаешь себя и свой брак. «Мы найдем ее заверила Ханна. «Наверняка она... Как? Будем писать всякий бред для таблоидов. Был, чёрт возьми, обычный, заурядный день». Ханна от возмущения лишилась дара речи. Наконец Эрик подъехал на кресле к ней. «Из Зейды было то же самое. Пусть бы доживал себе спокойно, но нет». Ты вытягивала из него эти воспоминания. Для тебя это лишь материал. Карьера, которая сжирает все. Я ушам своим не верю. Нет, уж ты послушай. Я давно тебе говорил. Не надо было писать эту книгу. Элси деда боготворила. Заеды нужно было выговориться. Облегчить душу. Думаешь, ты первая, кто услышал всю эту жуть? Ради всего святого Ханна... Хоть на пару секунд встань на мое место. До знакомства с тобой я едва ли не всю жизнь пытался заставить его перестать рассказывать эти кошмары. Я говорил, тата ты тридцать лет не был в Польше, может, хватит уже об этом. А Элси здесь при чем? Все-то тебе растолкуй. Пока ты там наверху разрабатывала золотую литературную жилу, она сидела на лестнице и слушала. Он изливал тебе душу, а Элси впитывала. «Хорошо, если ты хочешь поговорить об Элси и твоем отце, давай поговорим. Почему мы похоронили его в земле? Ведь Элси знала, что он хотел кремацию, и все это знали. Ты хоть помнишь, с каким лицом она была на похоронах?» «Эта тема закрыта», — отрезал Эрик. «А, то есть теперь ты не желаешь об этом говорить?» не хотелось подкрепить свои доводы. Разверик не понимает, что с ее умом она способна на большее, чем кропать статейки? Она отыскала не только выход из ямы безработицы, но и свое подлинное призвание — Барух Ашем. Книга, которую она пишет о свекре, — доброе дело, ее вклад в нескончаемое усилие, призванное обеспечить, чтобы никогда больше. И если она может сделать хоть что-нибудь, чтобы вернуть Элси домой, было бы глупо не попытаться. Всё было не просто так. Но Ханна устала от старых ссор, перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Ей снилось, что Йосеф под землёй ладонями упирается в крышку гроба. Её разбудила тряска. Кровать содрогалась от эриковых рыданий. Ханна слушала, как муж сдавлено то ли всхлипывает, то ли хрюкает. В сердце ее шевельнулась материнская жалость. Она просунула руку под его шею, зашептала ему на ухо слова утешения, как давным-давно в трудной ночи с Утром вновь позвонили родители Ханны. Она разговаривала с отцом второй раз за неделю. предшествовавшее молчание длилось несколько лет. Отец сообщил, что в новостях показывали видеоролик со школьного мероприятия, посвященного карьере. Элси рассказывала, что когда вырастет, станет ветеринаром. Отец всего лишь хотел узнать, как они держатся. Может ли он чем-то помочь? «Можешь попробовать помолиться», — сказала Ханна. К чести отца он обещался выполнить ее просьбу. Ханна мысленно повторила предостережение Раввина. Резкие перемены способны убить. Не следует впадать в отчаяние никому. День за днем Ханна твердила себе, что все образуется обязательно, потому что иначе не может быть. В жизни не может быть столько боли. Она расколола бы Ханну от макушки до пят. На пятый день после исчезновения Элси Ханне позвонили из Сент-Эдвардс, школы, которую посещали Товия и Гидеон. Незнакомый ей голос, чуть заикаясь, спросил, есть ли у неё сейчас время. «Если надо, найду», — ответила Ханна, и голос попросил её приехать за Гидеоном. Немедленно. Его отстранили от занятий. Час назад он сломал нос однокашнику. Ханна так гнала, что домчалась до школы за полчаса. Гидеон ждал её в кабинете классного руководителя. С ним был молодой учитель, его имени Ханна не разобрала. На рубашке Гидеона было тускло ржавое пятно размером с пятидесятипенцевую монету. Одна из пуговиц висела на нитке. Рядом с Гидеоном стоял нервный жилистый мужичок, обладатель слабого голоса, который Ханна слышала по телефону. «Боюсь, в это время мальчики делят территорию», — произнёс он. «Осенью они часто сцепляются рогами, но за рождественские каникулы успокаиваются». В других обстоятельствах мы просто оставили бы его после уроков, но я подумал, вдруг вам от него будет толк дома. Ханна рассеянно поблагодарила и пошла с Гидеоном к машине. Ехали молча. Дома она спросила сына, правда ли то, что сказал ей учитель. Эт, смотря, что он сказал. Не умничай, ты подрался. Гидеон пожал широкими плечами, совсем взрослый, и сломал мальчику нос. «Я вообще без понятия. Спроси у медсестры, лады?» «Ладно, а не лады. Тебя воспитывали не в трущобе». Гидеон в последнее время щеголял уличным жаргоном. И это нравилось Ханне не больше, чем необходимость среди бела дня ехать за сыном в школу. Они сидели в гостиной у заваленного журналами приземистого столика с множеством ящичков. Гидеон поглядывал на стопки газет. старания миханны История Элси все еще попадала в заголовки, но настоящих новостей не было. «И нечего лыбиться», — продолжала Ханна. «Как, говоришь, зовут этого парня?» «Чес, Чарли». «Он твой друг?» «Уже нет». «Ну еще бы после такого. Что на тебя нашло?» «Он кое-что сказал, а мне не понравилось». «Ничего, а что? И что именно он сказал?» «Кое-что. Так нормально?» Когда я разговариваю, как вы с Эриком, на меня смотрят, как на придурка. Ну да ладно, пусть. Кое-что. Ты поэтому его ударил? Потому что он обозвал тебя придурком? Сама знаешь, почему я его ударил?» Гидеон многозначительно посмотрел на мать. Она поняла. То есть он сказал что-то про Элси. «И про нее, и про всех нас. Кое-что про евреев» а ты врезал ему по морде. Гидеон забарабанил по столу указательным и безымянным пальцем правой руки. «Если ты надеешься, что я скажу «извиняюсь», то есть «извините», то я этого не сделаю. Я ни о чем не жалею». «Я надеюсь только на то, что скопление клеток в твоём мозгу дорастет до разумной жизни. Ты разве не понимаешь, что произошло?» «Смотри на меня!» «Смотри!» «Чего?» «Ты столкнулся с недвусмысленным проявлением антисемитизма. Недвусмысленным. И что ты делаешь?» «Психуешь. Кого в итоге отстранили от занятий? Разве этого безмозглого ксенофоба Чарли Геббельса, твоего дружка?» «Нет. От занятий отстранили моего сына. Вот кого. Что толку, что у тебя отец адвокат, если ты ведешь себя как гопник?» Зачем мы выкидываем такие деньги на твое образование? Если ты теперь пойдешь и обо всем расскажешь директору, если ты пойдешь и все расскажешь полиции, кому поверят? Разъяренному еврею, который брызжит слюной, антисемиит, антисемит Или бедному малютке Чарли Паиньке, гою со сломанным носом? Полиция? А при чем тут полиция? На подобные случаи есть законы. Ты не в Российской империи. Дискриминация по национальному и религиозному признаку в нашей стране считается преступлением. Даже не верится. Мой сын и такой болван. Э, ты слишком бурно реагируешь. Хватит лыбиться. Ты победил в драке и возомнил себя крутым? Молодец. Но ты пойми вот что. За пределами школы в большом и жестоком мире Ты не выиграешь ни одну драку. Не ты нанесешь последний удар, и даже первый. Ты обернуться не успеешь, как тебе разовьют башку. И очнешься ты в больнице, если вообще очнешься, и кормить тебя будут через соломинку. В мире полным-полно людей, таких сильных, опасных и подлых, каким тебе не бывать, и они порвут тебя на куски. Враги евреев сильнее нас. Так было всегда. Как ты думаешь, почему мы 3000 лет, от Моше до Рут Бейдер-Гинсбург, так носимся с законом? Примечание. Рут Бейдер-Гинсбург, 1933-2020. Американский юрист, судья Верховного суда США. В этом мире, если хочешь выжить, не рассчитывай на способность выиграть в честной драке. Поверь мне, честной драки не будет. Драк вообще не будет». О подобных вещах мать с Гидеоном говорила впервые, но суть была ясна. Правда, на этот раз у него был готов ответ. «Не в Израиле!» «Что? В Израиле тебя не чморят за то, что ты еврей!» Мой гениальный сын столкнулся с одной единственной нацистской шестеркой и мигом решил поселиться в пустыне. «Ты же не любишь жару!» Гидеон соврал. Нос он Чарли сломал вовсе не за антисемитские оскорбления. Вернее, Гидеон сказал матери не всю правду. «Вы замечали, что все евреи, как правило, пидорасы?» Вот что сказал мальчишка. Любое другое слово и Гидеон не вспылил бы, если бы только евреи не были такими «небехами». Примечание «небех», «неудачник», «идиш». Взять хотя бы его брата, тощего нервного Товию. Этот трус побоялся в бассейне нырнуть с высокой вышки. По математике, само собой, первый в классе, в этом он силен, да, а вот во всем остальном — швах. Да и отец его, просто жердяй с громким голосом. За пределами их идиотского дома его вообще никто не слушался бы. Но в Израиле нашли способ переломить еврейский удел, послать в жопу плохую наследственность и прочую придурь. Там держатся уверенно, там знают себе цену, там любому дадут отпор. «Может, именно так я и хочу поступить, Ханна?» — ответил Гидеон. «Может, я хочу сделать алию?» «Замечательно. Можешь в бронежилете ходить за продуктами». Но едва Гидеон заговорил откровенно, как мать мигом утратила к нему интерес. Дети Ханны Розенталь часто расстраивались из-за такого. Вот и сейчас она впилась взглядом в окно за спиной Гидеона. «Эй, мам, ты меня слушаешь? Я, между прочим, серьезно». «Гидеон, помолчи минутку». Она предостерегающе подняла палец. «Что?» Ханна, не отрываясь, смотрела в окно. Встала, чтобы лучше видеть. Проследив за ее взглядом, Гидеон заметил подползавших к их дому полицейский автомобиль. «Какого черта?» — спросил Гидеон. «Я думал, ты Прокопов сказала для красного словца?» Ханну трясло. Она часто дышала. Машина остановилась возле парковочного места на противоположной стороне улицы. Ханна влезла на спинку дивана, прижалась лицом к окну, чтобы отражение не мешало но всё равно не разглядела, кто сидит в машине. Стёкла были тонированные. Она видела только водителя и второго полисмена на переднем сиденье. Гидеон опёрся коленями на спинку дивана. «Господи боже!» — сказал он. «Думаешь, это... Бля!» Поздно, слишком поздно Ханна осознала, что Эрик прав. Всё это случилось из-за неё. Один известный поэт как-то сказал, что всякий писатель неминуемо губит свою семью. Теперь-то Ханна это поняла. Она вовсе не подарила иосифу вторую жизнь на страницах книги. Наоборот. Увековечивая людей чернилами на бумаге, ты тем самым их убиваешь. Даже если они уже умерли, ты все равно их убиваешь. Им не двинуться, не вздохнуть — Только лежать неподвижно в той форме, которую предала им ты. И если выпадет случай, они отомстят тебе. Пока жива, Ханна книги писать не станет. Это ее покаяние. Отказ от того единственного, что предавала, пусть недолго, смысл существованию. Дверь со стороны водителя распахнулась, полисмен вылез из машины. Ханна почувствовала, что силы ее покидают, и зажмурилась. Она не выдержит. Как ей сидеть шиву по собственному ребенку? Как стонать молитвы по своей доченьке? Как жить дальше, годами снося удары всех фантомных дней рождения, всех вех, которым не бывать, окончания университета, брак, беременность, внуки? Миг спустя Гидеон хлопнул ее по плечу, ахнул, вытянул руку, ткнул пальцем. смотри волнение в его голосе мешалось с радостью ханна открыла глаза не отваживаясь надеяться барухашем барухашем барухашем барухашем полицейский отпер заднюю дверь распахнул ее на сиденье руки сложены на груди голова запрокинута на подголовник сидела элси она выбралась из машины словно еще не проснулась и пошатываясь направилась к дому Полисмен шел следом, ладонью придерживая ее за спину. И лишь когда Элси вошла в дом, Ханна заметила неладное. За ухом Элси запеклась струйка крови, а глаза обрели оттенок матового стекла.